повесился на решетке в камере Войнилович. Убиты были бригадир Белокопыт и благонамеренный стукач Лившиц, член Реввоенсовета в гражданскую войну на фронте против Дутова. Лившиц был благополучным библиотекарем КВЧ на лакотделении «Рудник», но слава его шла впереди, и в Кенгире он был зарезан в первый же день по прибытии. Венгер, Комендант зарублен был около бани топорами. И, открывая дорожку в камеру хранения, побежал туда первым Сауэр, бывший министр Советской Эстонии. Но и лагерные хозяева уже знали, что делать. Стены между четырьмя лагпунктами здесь были давно. А теперь придумали окружить своей стеной каждый барак. и тысяч человек, свободное время начали над этим работать. И разгородили каждый барак на четыре несообщающихся секции. И все маленькие зонки и каждая секция брались под замки. Все-таки в идеале надо было бы разделить весь мир на одиночки. Старшина, начальник кенгирской тюрьмы, был профессиональный боксер. Он упражнялся на заключенных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 Но все кровавое прошлое так заглажено, замазано, замыто швабрами, что даже скудный перечень лагерных волнений мне сейчас невозможно установить. Вот узнал случайно, что в 1951 в Сахалинском и ТЭЛовском лагере Вахрушева была пятидневная голодовка 500 человек с большим возбуждением и арестными изъятиями, после того, как трое беглецов были исколоты штыками у вахты. Известно сильное волнение в Азерлаге после убийства в строю у вахты 8 сентября 1952 года. Видно, в начале 50-х годов подошла к кризису сталинская лагерная система, и особенно в особлагах. Еще при жизни всемогущего стали туземцы туземцы,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 снять портреты этого милого, ласкового покровителя со стен управления Степлага. Полковник Чечев сказал дрожащими губами, «Все кончено». Но он ошибся. Он думал, на следующий день будут судить их всех. Как приметил Ключевский, на следующий день после освобождения дворян указ о вольностях 18 февраля Ключевского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 завод строительство Тц2 шахты 7 29 и 6. Объекты видели друг друга. как прекращаются работы останавливаются колеса шахтных капров. Уже не повторяли экибастузской ошибки, не голодали. Надзор сразу весь сбежал из зон, однако отдай пайку начальникек,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 в сопровождении множества офицеров, до сорока. К этой блестящей свите всех собирали на лагерный плац. Заключенные сидели на земле, генералы стояли и ругали их за саботаж, за безобразие. Тут же оговаривались, что некоторые требования имеют основания. Номера можете снять. а решетках дана команда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 11 грузовиков с солдатами проехали к двадцать девятой шахте. Заключенных вызвали на плац к воротам. С другой стороны ворот сгрудились солдаты. «Выходите на работу или примем жесткие меры». «Без пояснений, какие?» «Смотрите на автоматы». Молчание. «Движение людских молекул в толпе. Зачем же погибать?» Особенно краткосрочникам. У кого остался год-два, те толкаются вперед. Но решительнее их пробиваются другие. И в первом ряду, схватясь руками, сплетают оцепление против штрейкбрехеров. Толпа в нерешительности. Офицер пытается разорвать цепь. Его ударяют железным прутом. Генерал деревянка отходит в сторону и дает команду «Огонь».